Глава 23. Оркестр Мичиганского университета. Одиночество никогда не бывает более жестоким, чем когда оно ощущается в тесной близости с кем-то, кто перестал общаться. Жермен Гри. В Минск прибывает на гастроли духовой оркестр Мичиганского университета. Американцы дадут всего три концерта. Об этом событии мне сообщила Алик а ему его подруга из Интуриста, Роза Кузнецова. «Само собой разумелось, что мы идем слушать выступление его соотечественников». Алекс сказал, что сначала мы должны встретиться с Розой или Стилиной в офисе Интуриста и забрать билеты. Стелина сидела за столом администратора в кабинете представительства Интурист, расположенного в вестибюле гостиницы «Минск». Она приветливо заулыбалась при виде нас и сказала, что пойдет и найдет Розу, которая была где-то здесь, в гостинице. Какой бы ни была их работа, мне казалось, что они обе, как Стелина, так и Роза, вечно просто слонялись без дела. Они объясняли свою кажущуюся незанятость тем, что они ждут приезда иностранных туристов. Время от времени кто-нибудь из них наведывался в меблированные помещение интуриста где-то в глубине гостиницы. Затем они возвращались, чтобы продолжать скучать, то есть ожидать прибытия иностранцев. Алик познакомил меня с Розой у себя дома еще в октябре 1960 -го года. Роза сказала, что ее можно найти на работе в представительстве интуристов гостиницы «Минск». Гостиница находилась недалеко как от медицинского института, так и от моего дома. Если позволяло время, я забегал к Розе, чтобы поболтать с ней по-английски. Там я познакомился и с ее коллегой Стелиной, гидом интуриста. Ее английский был весьма посредственным, и говорить с ней по-английски было пустой тратой времени. Стелина уже немолодая женщина, имела склонность вести себя как школьница. И я спросил Алика, что он думает о ее манере поведения. Он сказал, что она просто дура. Но после того, как я присмотрелся к Стелине, Оказалось, что на самом деле она была далеко не глупой женщиной. Ее манеры школьницы были предназначены только для меня и Алика и отражали ее особое отношение к нам. Они исчезали без следа при общении с сотрудниками интуриста. Вопреки мнению Алика о том, что Роза превосходно владеет английским языком, она не произвела на меня особого впечатления. Она успешно вела беседу в рамках немногих отрепетированных тем. Чтобы быть на высоте, ей нужна была спокойная обстановка классной комнаты. Несмотря на, казалось бы, обширную разговорную практику, ее английский был беден на идиомы, а словарный запас ограничен. Роза освоила принятое британское произношение, но говорила с заметным русским акцентом. По моему тогдашнему юношескому максимализму, это был тот посредственный английский, который отличал выпускников местного инъяза. В глубине души я был убежден, что лингвист-профессионал не имеет права говорить на посредственном английском языке. Позже я научился умерять свои критические требования и на первое место ставить понимание говорящего. Роза довольно быстро раскусила меня и при первой же возможности переходила на русский, отвечала по-русски даже тогда, когда я разговаривал с ней по-английски. Но в целом мы поддерживали дружеские отношения. Роза вручила нам билеты на воскресный вечерний концерт Оркестра Мичиганского университета в Доме офицеров. Она сообщила нам, что музыканты оркестра были студентами и аспирантами. Если бы не Роза, это мероприятие при весьма скромной информации о нем в городе могло бы пройти незамеченным. Это был один из тех редких случаев в начале 1960-х годов, когда город Минск принимал гостей из Соединенных Штатов. Визит американских музыкантов осуществлялся в рамках программы культурного обмена между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Концерт вызывал повышенный интерес у осведомленной публики. Было трудно сказать, что больше привлекало минчан. То ли сам концерт с его любительским составом музыкантов, то ли их любопытство увидеть, как выглядят американцы из плоти и крови. Атмосфера холодной войны и железный занавес — придавали оттенок прикосновения к запретному плоду при посещении этого, казалось бы, невинного культурного мероприятия. Вечером в воскресенье 12 марта 1961 года мы с Аликом отправились в Дом офицеров на концерт Оркестра Мичиганского университета. Я мельком увидел среди зрителей Мэри Соломоновну Минс, но решил не приближаться к ней. Зная ее негативном отношении к моему американскому другу, я подумал, что лучше оставить ее в покое. Излишне говорить, что если бы я был один, то определенно подошел бы к ней. В репертуаре оркестра была музыка американских, европейских и российских композиторов, в том числе советского периода. Глядя на музыкантов на сцене, я поймал себя на мысли, что пытаясь выделить в их индивидуальном облике какие-то черты, присущие лишь американцам. Но ничего такого обнаружить не смог. И все же глаз искал какие-то отличительные признаки их принадлежности к тому другому миру. Пожалуй, форма оправы очков некоторых музыкантов смотрелась непривычно. Перед моим внутренним взором всплывали карикатуры из всесоюзного сатирического журнала «Крокодил» и газеты «Правда», на которых изображались американские поджигатели войны. Но эти американцы из плоти и крови, сидевшие по другую сторону рампы, отрицали все эти шаблонные пропагандистские образы как абсурдные. Знакомые музыкальные инструменты в их руках и музыка, которую они играли, еще больше подчеркивали неуместность официальной пропаганды. Алекс сидел тихо, погруженный в себя на протяжении всего концерта. По своему прошлому опыту я знал, что в такие моменты лучше не втягивать его в дискуссию о технических нюансах исполнения, в самом оркестре, композиторах и музыке. Публика оказала американцам очень теплый прием. Звучали бурные аплодисменты и требования исполнить на бис. Реакция аудитории показывала нечто большее, чем просто высокую оценку выступлений оркестра. Это была возможность для простых людей открыто проявить добрые чувства как к американцам, сидевшим на сцене, так и к стране, которую они представляли. После концерта музыканты подошли к рампе, что выглядело как приглашение к неформальному общению. Немногочисленная группа молодых людей вышла навстречу. Большая часть зрителей поспешила покинуть зал, как бы опасаясь вовлечения в какие-то незапланированные события. В то время Кодекс поведения советской зрительской аудитории еще не включал проявлений фанатического обожания артистов с ритуалом массового устремления к сцене, охоты за сувенирами и тому подобного. Допустимым выражением высокой оценки выступления были восторженные аплодисменты и крики «Браво!». Исполнителям вручались букеты цветов. В советской аудитории, в отличие от западной, свист в адрес исполнителей не являлся выражением восторга, а считался недопустимо грубой формой неодобрения. Алик и я были среди тех немногих, кто подошел к сцене. Никто не преграждал нам путь и не советовал держаться подальше. Музыканты возвышались над нашими головами, и зрителям внизу приходилось стоять с лицом запрокинутым вверх. Освальд сказал, что хотел бы пообщаться с американцами наедине. При всем том, что оперативники КГБ, вероятно, наблюдали за всем и всеми вокруг, его желание вызвало во мне мрачную юмористическую нотку. Я просто пожал плечами и отошел подальше, чтобы поболтать с другими американцами. Американские музыканты улыбались и радостно пожимали нам руки. Я выразил свои комплименты паре исполнителей, которые подошли, услышав, что я говорю по-английски. Я спросил их, было ли это их первое посещение Минска. Я мог бы заранее догадаться, что это так. И понравился ли им город? Положение, в котором мы находились по отношению к американцам, смотрящим на нас почти отвесно вниз, не располагало к беседе, поэтому мы в основном продолжали улыбаться. Алек стоял в 2-3 метрах от меня, и оттуда доносились обрывки его разговора. Выразительнее всего была его поза. Смиренная фигура с лицом, обращенным вверх к своим соотечественникам, казалось, была полна раскаяния. Я никогда раньше не видел его таким. Освальд удивил американцев, признавшись, что он американец, в настоящее время проживает в Минске. Он что-то продолжал говорить очень быстро, как будто боялся, что они могут повернуться и уйти, как только он запнется или у него закончатся слова. «Я будто разговариваю с людьми с другой планеты», услышал я обрывок его фразы. Американцы очень сдержанно отреагировали на признание Освальда. Никто не бросился обнимать своего новообретенного соотечественника. Их улыбки застыли, прежде чем совсем угаснуть. Извинившись, один из американцев повернулся, чтобы уйти. Разговор угасал, так и не начавшись по-настоящему. Американцы расходились. Освальд продолжал говорить им вслед, что хотел бы встретиться с ними снова. «Мы вышли из дома офицеров в холодную ночь». У меня было какое-то чувство вины перед Аликом из-за того, что я случайно застал его без привычной маски спокойной самоуверенности. Он бодрился, как будто пытался убедить самого себя, что все прошло просто отлично. Алик не догадывался, что я стал невольным свидетелем его прохладной встречи со своими соотечественниками. Я перевел разговор на репертуар оркестра Мичиганского университета. Позже мои друзья рассказали, что американские музыканты посетили консерваторию. Там они дали концерт, в котором приняли участие также и местные студенты. Об этом концерте я узнал слишком поздно, и мы его пропустили. Ранее американцы нанесли визит в Политехнический институт, где также встречались со студентами. Позже в американской прессе появился противоречивый рассказ о том, как некая мисс Кэтрин Мэллори, флейтистка оркестра, общалась с Освальдом. Она утверждала, что 10 марта она встретила молодого человека, одетого в стильное пальто из верблюжьей шерсти. Его акцент был где-то между техасским и британским. Он сказал ей, что он из Техаса, а сейчас живет в Минске, что он бывший морской пехотинец, он презирает Соединенные Штаты и надеется провести остаток своей жизни в Минске. Позже она опознала молодого человека по фотографии как Освальда. Рассказ мисс Мелори совершенно не соответствовал характеру встречи Освальда с американцами, свидетелем которой я был. Кстати, к тому времени Освальд уже известил американское посольство о своем желании вернуться в Штаты. В сложившейся ситуации с его стороны было бы абсолютно нецелесообразно негативно отзываться о Соединенных Штатах перед приезжими американцами.